На работу ты тоже боишься его? Молодосидец, я не боюсь его. Царевна, я никого не боюсь. Но tetrarch стражайше запретил, чтобы кто-нибудь приподнимал крышку с этого водоёма.